9. Третья терраса была головокружительно прекрасна. Блеск ее напомнил Валентину Далорн. Она прислонилась к основанию второго утеса, неприступной вертикальной, казавшейся абсолютным барьером против проникновения внутрь. А когда солнце освещало западную сторону утеса, отраженный свет слепил глаза и захватывал дух. И там были зеркала, громадные, грубо вырезанные плиты полированного черного камня воткнутые краем в грунт вокруг террасы. Они сияли внутренним светом. Валентин в первый раз критически взглянул на себя, ища перемен, произведенных путешествием, какую-нибудь затуманенность того теплового излучения, которое исходило от него, начиная с Питвуда, следы усталости или потрясения. Но ничего такого он не увидел. Знакомый, золотоволосый, улыбающийся мужчина. И он приветливо махнул своему отражению и дружески подмигнул ему а через неделю вообще перестал замечать его. Если бы ему приказали не обращать внимания на зеркала, он, вероятно, жил бы в постоянном напряжении, невольно бросая на них взгляды и тут же отводя его. Но никто не сказал ему, для какой цели здесь зеркала и как он должен относиться к ним. Поэтому он вскоре просто забыл о них. Зеркала, как он понял много позже, были ключом к движению вперед на острове. Эволюция духа изнутри, растущая способность отличать и отбрасывать ненужное. Здесь он был совсем одинок. Ни Шанамира, ни Веноркиса, ни Фарсила. Валентин внимательно пригляделся к Чернобородому. Если бы тот и в самом деле был шпионом, он, без сомнения, нашел бы возможность следовать за Валентином с террасы на террасу. Но здесь он не появился. Валентин пробыл на террасе «Зеркал» 11 дней и отправился дальше, с пятью другими новичками, на плавающих санях к краю второго утеса, на террасу посвящения. Отсюда открывался великолепный вид на первые три террасы, находившиеся далеко внизу. От террасы оценки видна была лишь узкая розовая линия на фоне темной зелени леса. Но большая терраса начала величественно развертывалась на середине нижнего плата. А терраса зеркал прямо внизу сверкала, как миллион ярких погребальных костров в полуденном свете. Теперь ему уже стало безразлично, насколько быстро он сможет продвигаться. Время утратило свое значение. Он полностью вошел в заданный ритм. Он работал на полях, слушал неторопливые лекции духовного обучения. Он проводил много времени в темном каменном здании, месте поклонения леди, и спрашивал, будет ли ему дарован ответ. Иногда он вспоминал, что намеревался быстро пройти к сердцу острова и к женщине, что живет там. Но теперь это имело для него мало значения. Он становился истинным пилигримом. За террасой просвещения находилась терраса цветов, за ней терраса преданности, а затем терраса окружения. Все они были на втором утесе, так же как и терраса восхождения, последняя ступень, с которой поднимались на плато, где жила леди. Каждая из террас, как начал понимать Валентин, полностью окружала остров. Так что на них в любое время мог находиться миллион почитателей, если не больше. Но каждый пилигрим знал только крошечный участок целого, пока шел к центру. Сколько трудов было положено, чтобы выстроить все это. Сколько жизней было отдано целиком на служение леди. И каждый паломник шел в сфере молчания. Здесь не заводили дружеских отношений, не обменивались откровениями, не обнимались любовники. Фарсил был единственным исключением из этого правила. Вообще это место существовало, как бы вне времени и в стороне от обычных ритуалов жизни. В этой средней зоне острова было меньше акцента на обучение, а больше на тяжелую работу. Валентин знал, что достигнув третьего утеса, он присоединится к тем, кто фактически несет по всему миру работу леди. Теперь он понимал, что большая часть посланий излучает не сама Леди, а миллионы ее передовых служителей Третьего Утеса, чьи мозг и дух наполнены благоволением Леди. Но отнюдь не все достигают Третьего Утеса. Очень многие старые служители десятилетиями остаются на Втором Утесе, выполняя административную работу, не надеясь и не желая продвигаться к более тяжелой ответственности внутренней зоны. К третьей неделе на террасе просвещения Валентину было дано познать настоящий безошибочный сон-вызов. Он видел, что идет по опаленной пурпурной равнине, которая так затемняла его сон в Пидруде. Солнце висело низко над горизонтом, небо было тяжелое и унылое, вдали виднелись две широкие горы, поднимающиеся, как гигантские кулаки. В усыпанной камнями долине между горами виднелся последний красный отблеск солнца. Необычный, маслянистый, зловещий свет. Из этой странно освещенной долины дул холодный сухой ветер и нес собой вздыхающие, поющие звуки, мягкую, меланхоличную мелодию. Валентин шел и шел, но горы не становились ближе, пески пустыни тянулись бесконечно, а он все шел, чтобы не угасла последняя искра света. Силы его ослабели, угрожающие миражи танцевали перед ним. Он видел Симонона Баржазеда, короля снов и его трех сыновей. Он видел призрачного дряхлого пантификса, хохочущего на своем подземном троне. Он видел чудовищ, медленно ползущих по дюнам, и морды массивных дукмаров, высунувшиеся из песка и нюхающие воздух в поисках добычи. Кто-то шел, звякал, шептал, насекомые собирались в мерзкие тучи. Начался дождь из сухого песка, забивавший глаза и ноздри. Валентин устал и готов был остановиться и упасть и лежать, пока песчаные дюны не закроют его, и только одно тянуло его вперед. В долине ходила женщина, леди, его мать, и он стремился вперед, как только увидел ее. Он ощущал тепло ее присутствия, притяжение ее любви. «Иди», — шептала она, — «иди ко мне, Валентин». Ее руки тянулись к нему через пустыню, плечи его согнулись, ноги подкашивались. Он не мог идти, но знал, что должен. «Леди», — шептал он, — «я не могу больше. Я должен отдохнуть. Уснуть». Свет между горами стал теплее и ярче. «Валентин», — звала она, — «Валентин, сын мой». Он с трудом удержался, чтобы не закрыть глаза. Так заманчиво было лечь в теплый песок. «Ты мой сын», — звучал голос леди с невообразимо большого расстояния. «Ты нужен мне». Когда она произнесла эти слова, он обрел новые силы и пошел быстрее, а затем легко побежал широкими шагами. Теперь расстояние быстро сокращалось. Валентин уже ясно видел ее на террасе из лилового камня. Она ждала его, протягивала к нему руки, называла его имя, и голос ее звенел, как колокольчики в немое. Он проснулся, ее голос все еще звенел в его мозгу. Рассвет. В душу Валентина влилась удивительная энергия. Он встал, спустился к большому аметистовому бассейну, служившему для купания, и нырнул в холодную родниковую воду. Затем побежал к комнате Минисипты, здешней толковательницы его снов, плотной, узкокосной особи с горящими черными глазами и худощавым лицом, и торопливо рассказал ей свой сон. Минисипта молчала, ее холодность, как водой, окатила красноречие Валентина. Он вспомнил, как пошел к Сталинов на террасе начала с фальшивым сном вызовом и о том, как она быстро отменила этот сон. Но ведь этот не фальшивый, тут не было Гелиамбера с его колдовством. Валентин медленно спросил. «Могу я просить определения?» «У сна знакомые Абертоны», — спокойно ответила Минисепта. «Это все, что ты скажешь о нем?» «А что ты хотел бы услышать?» Валентин сжал кулаки. «Если бы кто-нибудь пришел ко мне за толкованием такого сна, я бы сказал, что сон вызов». «Прекрасно! Ты согласна? А ты назвала бы его сном вызовом?» «Если хочешь». «Мое желание тут ни при чем», — раздраженно сказал Валентин. «Либо это сон вызов, либо нет. Как ты смотришь на него?» Криво улыбнувшись, толковательница сказала, «Я назову твой сон сном-вызовом. И что дальше?» «Дальше? У тебя есть твои утренние обязанности. Сон-вызов, как я понимаю, требует появления кледи. Да. Разве я не должен теперь идти во внутренний храм?» Минисепта покачала головой. «Никто со второго утеса не идет во внутренний храм. Вот когда ты достигнешь террасы поклонения, сна-вызова будет достаточно. А сейчас твой сон интересен и важен, но он ничего не меняет. «Возвращайся к своим обязанностям, Валентин!» В нем просто клокотала злоба, когда он вышел из комнаты. Он понимал, что был глуп, что просто сна недостаточно для переноса его через барьеры, отделяющие его от леди. Однако же он так надеялся. Он думал, что минисептов всплеснет руками, радостно вскрикнет и тут же пошлет его во внутренний храм. Но ничего этого не случилось, его просто выставили из комнаты, и он страдал и злился. Дальше было еще хуже. Через два часа, когда он возвращался с поля, его остановил служитель и резко сказал «Тебе приказано немедленно отправиться в гавань Талис, где новые пилигримы ждут твоего руководства». Валентин остолбенел. Меньше всего он хотел возвращаться к исходной точке. Он тут же вышел и пошел пешком, один от террасы к террасе, чтобы как можно скорее оказаться на террасе оценки. Ему выдали запас пищи и прибор, указывающий направление, наручный амулет, издававший тихий высокий звук. Он оставил террасу оценки в середине дня, но пошел не к побережью обглубь, в террасе подчинения. Решение это пришло неожиданно и действовало с непреодолимой силой. Он просто не мог позволить себе отвернуться от леди. Идя по неразрешенному пути на этом чересчур дисциплинированном острове, он подвергался опасному риску, но иначе поступить не мог. Валентин обогнул край террасы, нашел травянистую тропинку и пошел наискосок через поле главной дороги здесь он предполагал свернуть влево к внешним террасам но чувствуя что будет слишком бросаться в глаза повернул направо скоро он оставил позади населенную часть террасы и дорога от широкого мощного тракта сузилась до лесной тропы сжатой со всех сторон через полчаса он вышел на развилку тропы он на удачу свернул влево но спокойный свист указывающего дорогу прибора исчез когда валентин вернулся и повернул направо свист возобновился полезный аппарат подумал валентин Он шел ровным шагом до темноты, затем устроился в приятной рощице возле ручья и позволил себе немного поесть сыра и нарезанного ломтиками мяса. Потом он уснул на влажной земле между двумя деревьями. Первые проблески зари разбудили его. Он потянулся, открыл глаза, быстро умылся в ручье. Сейчас слегка позавтракать ти... Он услышал позади себя треск, кто-то шел через кусты. Он бесшумно откатился за толстое дерево и осторожно выглянул. И увидел крепко скроенного чернобородого человека. Тот вылез из кустов и остановился, оглядевшись вокруг. Фарсил. В одежде пилигрима, но с кинжалом за поясом. Обоих мужчин разделяли какие-то 25 футов. Валентин нахмурился, прикидывая свои возможности и обдумывая тактику. Где Фарсил нашел кинжал на этом мирном острове? Зачем он шел за Валентином через лес? Как не для того, чтобы убить? Насилие было чуждо Валентину, но захватить Фарсила врасплох, казалось, имело смысл. Он покачался взад и вперед, концентрируя мозг, как перед жонглированием, и выскочил из укрытия. Фарсил крутнулся и выхватил кинжал. Внезапным резким движением Валентин ударил по руке Фарсила ребром ладони. Рука Фарсила онемела, кинжал выпал. Но в следующий миг могучие руки Фарсила сгребли Валентина. Они стояли сцепившись, лицом к лицу. Фарсил был на голову ниже Валентина, но шире в груди и плечах. Он пытался повалить Валентина, но тот отбивался. Вены на лбу обоих набухли, лица покраснели от напряжения. «Это безумие!» – пробормотал Валентин. «Уходи, я не собираюсь вредить тебе!» Фарсил в ответ еще сильнее сжал Валентина. «Кто тебя послал?» – спросил Валентин. «Что тебе от меня нужно?» Молчание. Мощные, как у Скандара руки, неумолимо сдавливали Валентина. Он стал задыхаться. Боль ослепила его. Он попытался раздвинуть локти и разорвать захват. Не получилось. Лицо Фарсила безобразно исказилось от усилий. Губы плотно сжались. Он медленно и постепенно валил Валентина на землю. Сопротивляться этому захвату было немыслимо. Валентин резко прекратил попытки и расслабился, как тряпичная кукла. Удивленный Фарсил дернул его в сторону. Валентин согнул колени и не противился, когда Фарсил швырнул его вниз. Но Валентин упал легко, на спину, согнутыми ногами. И когда Фарсил яростно бросился на него, Валентин изо всех сил ударил его ногами в живот. Фарсил задохнулся и ошеломленно качнулся назад. Валентин вскочил, обхватил Фарсила сильными, тренированными, многомесячным жонглированием руками, повалил на землю и прижал руками и коленями. «Как странно», — думал Валентин, — «драться в рукопашную, словно мы дети». Это походило на сон. Фарсил с ненавистью смотрел на него и колотил ногами по земле, тщетно пытаясь скинуть себя Валентина. «Теперь говори», — сказал Валентин, — «что все это значит? Ты пришел убить меня?» «Ничего я не скажу. Ты, однако, был очень болтлив, когда мы с тобой жонглировали». «То было раньше. Что мне с тобой делать?» – спросил Валентин. «Если я тебя отпущу, ты снова нападешь на меня. Если же буду держать, сам задержусь. Долго ты меня не удержишь». Фарсил снова попытался подняться. Сила его была огромна, но Валентин крепко держал его. Лицо Фарсила стало ярко-красным, жилы на горле вздулись, глаза горели злобой и отчаянием поражения. Некоторое время он лежал тихо, затем собрал все свои силы и рванулся вверх. Валентин не смог противостоять этому рывку. Настал момент, когда никто из них не управлял ситуацией. Валентин наполовину скатился, а Фарсил изворачивался, чтобы навалиться на него. Валентин схватил Фарсила за толстые плечи и пытался опрокинуть его на спину, но тот оттолкнул его и нацелился пальцами ему в глаза. Валентин увернулся, а затем, не раздумывая, схватил Фарсила за черную жесткую бороду, дернул в сторону и ударил его головой о камень, выступавший из влажной почвы. Фарсил глухо заворчал и затих. Валентин вскочил, поднял валявшийся кинжал и встал над врагом. Он дрожал, не от страха, а от ослабления напряжения, как дрожит тикева лука, отпустившая стрелу. «Фарсил!» — окликнул он, опустившись на одно колено. Ответа не было. «Мертвый?» — «Нет». Громадная грудная клетка медленно поднималась и опускалась, и Валентин услышал хриплое, прерывистое дыхание. Валентин взглянул на кинжал. «Что теперь делать?» Сли сказал бы «покончить с поверженным, пока тот не очнулся». «Нет, невозможно». Убить можно только при самозащите. И уж, конечно, не бессознательного, пусть тот и убийца. Убить разумное существо, значит всю жизнь иметь страшные сны. Но если уйти просто так, фарсил придет в себя и бросится в догонку. Вот когда пригодилась бы птицеловная лиана. Тут Валентин увидел другой сорт лианы с ветвями в палец толщиной, забравшийся высоко на дерево. Несколькими сильными ударами ножа он отрезал пять больших ветвей и крепко связал ими фарсилы который шевелился и стонал, но в себя не приходил. За 10 минут Валентин спеленал его, как мумию, от груди до лодыжек, подергал, Лиана держала крепко. Тогда он собрал свое немного имущество и поспешил уйти. Дикое столкновение в лесу потрясло Валентина, не только драка, хотя она была достаточно варварской и должна была надолго расстроить его, но и мысль, что его враг больше не довольствуется слежкой, но и послал убийцу. И раз это так, думал он, Могу ли я еще сомневаться в правильности видений, сказавших мне, что я лорд Валентин? Валентин плохо воспринимал концепцию преднамеренного убийства. Никто не может отнимать жизнь у другого. В мире, известном ему, это была основа. Даже узурпатор, столкнувший его с трона, не посмел убить его, боясь черных снов, которые обязательно придут. Но сейчас он, видимо, решился пойти на этот страшный риск. Если только Фарсил не решился на попытку убийства самовольно в призрачной надежде на милость своих нанимателей, когда увидел, что Валентин идет к внутренней зоне острова. Темное дело, Валентин поежился. Идя широким шагом по лесным тропам, он не раз напряженно оглядывался, опасаясь снова увидеть преследующего его Чернобородова. Но преследования не было. К концу дня Валентин увидел вдали террасу окружения, а за ней плоский белый пик третьего утеса. Никто вроде не обращал внимания на спокойно идущего нелегального паломника. Он вошел на террасу окружения с таким видом, словно имел полное право на это. Терраса была обширной, богатой, с рядом величественных зданий из синего камня в восточном конце и рощей фруктовых деревьев с этой стороны. Валентин собрал с полдюжины спелых басоплодов, положил в дорожный мешок и направился к бассейну, где смыл себя дорожную пыль. Набравшись наглости, он вошел в столовую и взял себе суп и тушеное мясо. Затем также небрежно вышел и направился в дальний конец террасы. Он снова уснул на импровизированной постели, часто просыпаясь с мыслью о фарселе. А когда стало достаточно светло, встал и пошел дальше. Высоко над лесом поднималась ошеломляющая стена третьего утеса. Он шел весь день, но так вроде бы и не приблизился к утесу. Пешком через эти леса он вряд ли делал больше 15 или 20 миль в день. А кто знает, сколько до третьего утеса? 50? 80? А сколько оттуда до внутреннего храма? Путешествие может занять не одну неделю, но он шел вперед и шел даже более быстро. На четвертый день Валентин подошел к террасе восхождения. Он ненадолго остановился, вымылся, выспался в тихой роще и утром пошел дальше, пока не достиг третьего утеса. Он ничего не знал о механизме, управляющем плавучими санями. Отсюда ему был виден маленький поселок станции из нескольких коттеджей. Немногие служители работали в поле. Сани стояли у подножия утеса. Валентин подумал, не подождать ли темноты и попробовать пустить сани в ход. Но решил, что не стоит лезть на такую страшную высоту без всякой помощи, пользуясь неизвестным оборудованием. Это было бы слишком рискованно. Вынуждать служителей помочь было еще менее приятно. Остался один способ. Валентин привел в порядок запыленную одежду. Принял самый, что не есть авторитетный вид и степенно пошел к станции. Трое служителей холодно посмотрели на него. «Они готовы к работе?» – спросил он, указывая на сани. «У тебя дело на третьем утесе. «Да», — Валентин улыбнулся самой ослепительной из своих улыбок, показывая также скрытую под улыбкой силу и полнейшую самоуверенность. «Я Валентин из Алханрола, по особому вызову леди. Там меня ждут, чтобы проводить во внутренний храм. Почему нам об этом не сказали?» Валентин пожал плечами. «Откуда я знаю?» «Ясно, чья-то ошибка. Что же, мне ждать здесь, пока вам принесут бумаги, и леди пусть ждет. Давайте ваши плавучие сани». «Валентин из Алханрола. Особый вызов леди. Служители задумались, покачали головами, переглянулись. Все это совершенно неправильно. Кто ты сказал, проводят тебя там?» Валентин сделал глубокий вдох. «Встречать меня послана главная толковательница Тизана из Фалкинкипа», решительно объявил он. «Она должна ждать, пока вы тут возитесь. Вам придется отвечать перед ней за задержку. А вы знаете, какой характер у главной толковательницы?» «Верно, верно!» – нервно согласились служители и закивали, словно такая особа действительно существовала здесь, и гнев ее был чем-то очень страшным. Валентин понял, что выиграл. Быстрыми, нетерпеливыми жестами он понукал служителей и через минуту уже сидел в санях и торжественно возносился на самый высокий и самый священный из трех утесов острова.